475. Октябрь 1. -е. Собирание силы для действий. Без силы нет действий. Энергии проявляются в действии. Ее надо собрать. Лучше совсем не проявить действий нежели явить его лишенным сил. Половинчато и во всем. Символом правильного действия будет единорог. Весь микрокосм. Все его тела, устремясь к одной цели, собирают энергии свои в одном фокусе, в одной точке, и в этой точке будет пункт приложения всех энергий микрокосма в фокусе нужного действия. Тогда удар огненной энергии, призванной к действию, будет непреодолим. Действие может выражаться в мыслях, словах и поступках. Возьмем для примера слова. Обычно слова человеческие, когда они не насыщены злобой и недоброжелательством и прочими страстями, лишены всякой силы. Оболочки слов пусты. Но когда на слове произносимом сосредоточена вся сущность человека, а главное, средоточие его сердце, удар слова мощен. Монолит объединенных энергий создает форму, заряженную динамически огненной силой и тогда слово является ударом молота в пространстве. Если же энергии, призванные к действию, соединить силой луча, ликом и именем владыки, то слово реченное станет могучим оружием света. Конечно, такие слова будут вонзаться в цель, как пуля в дерево, прорезая объект устремлений. Тогда не нужны ни жесты, ни обычные ораторские приемы. Стрела мысли, облеченная форму слова, непреложно достигает цели. Слово может быть произнесено в форме звуков или лишь только мысленно. Способ выражения не делает никакой разницы вследствие. Тот же принцип предлагается и к поступкам. Делать что-либо сосредоточено, значит собрать энергии своего едино. Делать одно, думая о чем-то совершенно другом, равносильно гребли двумя веслами в разные стороны. Лодка будет кружиться на месте. Потому говорится о сосредоточенном устремлении всех тел в едином сосредоточенном действии, подобном в своем устремлении объединенным атомам и молекулам снаряда, выпущенным из орудия. И именно эта объединенная сосредоточенность позволяет ему мгновенно покрывать огромные расстояния. И тогда велика сила сосредоточенного удара. Для успешности и быстроты действия надо собрать всего себя в нем и, собрав силу свою, соединить силы учителя. Конечно, силой учителя можно творить дела не свои личные, но иерархические, потому истинные действия будет иметь космопространственное значение. Силу мысли, слову и поступку можно дать неодолимую, но при условии их сверхличного характера. Собирание могучих сил к действию в сфере личного мира усилит явление самости и даст тяжких, очень сильных следствий. Мощь осуществления мысли будет усиливаться, потому отрешение от себя неизбежно. Истинное действие должно быть безличным. Дела, творимые во имя Учителя и именем Учителя, могут быть образцом для действия. Так собирание в фокусе огненных энергий на всех трех планах идет именем Учителя. Действие становится иерархическим выражающим не свое малое «я», но сущность того, кто стоит за. Тогда воистину утверждается мощь действия, сокрушающего все преграды и противодействия. Действие становится победным. Мощь облекается в явной формы, принося неотвратимые следствия.